Глава 4. Соловей. Четырежды судимый Геннадий Соловьёв, криминальный авторитет по прозвищу Соловей, обретался в чрезвычайно ординарной двухкомнатной квартире под ли метро Контимировская. Брать его капитан решил утром. Преступные люди, как правило, ведут ночной образ жизни, спят допоздна. Утром в 7:00 8 часов они беззащитны. Таков их недостаток. Капитан позвонил по милицейски грубо. Требовательно жал кнопку, пока из-за двери не послышались шаркающие шаги и не раздался хриплый баритон. "Кого надо?" Свинец отчётливо отрекомендовался. За дверью поразмыслили, и даже глухо донеслись некие нецензурные сетования на безжалостную судьбу, на проклятых мусоров и всю мусорскую систему. Затем ототкнулись засовы целых 3, и в проёме двери возникла желтоватая, совпалыми щеками физиономия бывшего каторжника. "Я тебя знаю", грубо спросил Соловей, смерив непрошенного гостя. Врождённым взглядом мутных, спросонья глаз. Открывай, специальным тяжёлым голосом велел капитан. Я за тобой. Авторитет сделался чрезвычайно угрюм и распахнул двери на всю ширину. Капитан шагнул, вдыхая запахи чужого жилища, чужой семьи, кое-как налаженного быта, пригоревшего молока, пищевых отходов. дешёвой парфюмерии, нездоровых выделений нездоровых тел, пыли, подкисших щей, запахи трудноосуществляемой жизни. Щями, несмотря на ранний час, пахло особенно плотно. Старыми, сгустившимися, сваренными, может быть, 2 недели назад щами, впоследствии ежедневно разогреваемыми на плите. Завтракать чаями это сильно, решил капитан. Впрочем, от бедности ещё и не то придумаешь. Есть разговор, сказал капитан деловито. Тебе на сборы 5 минут. Соловей почесал тущий живот под застиранной майкой, хмыкнул и осторожно спросил: А как насчёт прокурорской бумажки? Свинец изобразил губами, щеками и носом крайнее отвращение. Она тебе нужна? Не помешает. Ладно. Тогда подожди, братан, буквально часок. Я позвоню, и её привезут. И бумажка будет, и сам прокурор, и маски, шоу, и обыск, всё как положено. В этот момент вступили домочадцы числом трое. Из кухни выскочила запахивая халат, практически седая, волосы дыбом женщина с лицом неудавшейся куртизанки. Следом за ней осторожно, бесшумно вышел мальчик лет 6 или 7 с грустными глазёнками в отвисающих колготках. С фланга же забежала поджарая с колоссальной слюнявой пастью псина. Капитан в породах не разбирался. Никогда не умел отличить ротвейлера от ретривера, но массивные жёлтые клыки его впечатлили, а вырвавшиеся из чёрной глотки тяжёлые рычание почти заставило его вздрогнуть, но он не вздрогнул. Опасную тварь, будет проблема, можно и пристрелить. Что случилось? истерично выкрикнула дама, спешно задёргивая полы пенюара, чтобы капитан не углядел её жирные белые ноги. Опять, да? В чём дело? Куда? Зачем? Не волнуйтесь, корректно произнёс свинец, выдав полуулыбку. Проводятся оперативно следственные мероприятия. Квартира, с точки зрения капитана, Из прихожей была обиталищем людей, давно остановившихся в своём развитии. Относительно новый и на вид довольно дорогой плетёный шкаф и шикарное рядом зеркало в ещё более шикарной раме сочетались с потёртыми, обмызганными обоями. Обувь лежала кучей возле двери. Новенькие лакированные мужские ботинки и детские сандалеты и модельные женские туфли И вдруг какие-то напычь засаленные тряпочные шлёпанцы. Всё осенялось светом люстры умиливший сыщика, неизвестно как уцелевший до сего времени образец брежневского дурного вкуса. Оснащённая закопчёнными вензелями, густо засиженная мухами конструкция. Примерно такая же имелась в избе капитана вобрата Федота. В дальнем углу помещения, на тренированный глаз капитана, выхватил высокий и узкий железный ящик, оружейный шкаф. Внутри, без сомнения, хранилось помповое ружьё, а то и охотничий карабин Сайга, прямой гражданский аналог военного автомата Калашникова. И карабины и ружья давно уже свободно продавались всем желающим гражданам страны, включая уголовников и бандитов. по предъявлении име охотничьего билета и разрешения из милиции. Судя по тому, что шкаф находился на виду, авторитет Соловьёв оформил все бумаги на свои стволы, как положено, и капитан решил не поднимать вопроса. Позвоню завтра участковому, подумал он, и науськой коллегу. Пусть придёт и проверит, правильно ли хранится огнестрельное имущество, не дослан ли патрон в патронник. А ведь я знаю, соловей, почему твой шкаф при входе вмонтирован. Хорошо знаю. И ключик явно где-то здесь же под рукой, ибо и припасы наготове. А всё для того, чтобы не терять времени, когда в дверь начнут ломиться твои коллеги мгновенно встретить нападающих огнём. Ведь врагов у тебя, соловей, не мало. Такая твоя жизнь, бандитская. Моя, правда, не лучше. Тем временем крепко помрачневший авторитет отбрёл в глубину квартиры и вернулся, одетый уже в спортивный костюм, попонятия чисто чёрный. Вещи брать? деловито спросил он. Пока не надо, только паспорт. Кстати, давай его сразу сюда. Неуловимо преободрившийся соловей Нацепил обувь, пригладил перед зеркалом короткие волосы, вручил капитану свой личный документ и только потом бросил на свою подругу суровый взгляд. Позвони пацанам, негромко на пределе слышимости приказал он. А мальчик, безошибочно уловив тяжёлую тревожность происходящего, надул губы и тихо спросил: "Пап, ты куда?" Опять в тюрьму, да, в тюрьму. Мам, папу куда в тюрьму? Нет, сынок, спокойно ответила авторитет. Я на переговоры, скоро вернусь, понял? Собака не выдержала и рявкнула густым басом. Фу, крикнул Соловей. Угомонись, дурак. Давай, начальник, пошли уже. Шагая к лифту вслед за сутулым, невысоким авторитетом, Засунув паспорт во внутренний карман, капитан поймал себя на том, что ему не жаль ни ни несчастной полуразрушенной женщины с оплывшим телом, ни даже маленького мальчика с розовыми ушами и неровно остриженными волосиками. Капитан знал, что имеет и душу, и сердце, знал доподлина, потому что грубая милицейская его душа бывало разрывалась на части. А сердце кровоточило. Женщины и дети ни при чём, они не виноваты. Они беспомощные жертвы бесконечной войны. Да только война эта развязана не как не капитаном. Может быть, мальчик вырастет и впитает от своего отца ненависть к ментам и пойдёт по его же дороге. Или наоборот, сын возненавидит образ жизни родителя, и станет добропорядочным, честным гражданином, инженером или архитектором. Так или иначе, капитан здесь ни причём. Он посторонний элемент, он делает свою работу. А что за хрень, командир? спросил Соловей, едва сели в машину и поехали. Какой болт ты меня дёрнул? Что за срочная потребность? За мной ничего нет. Я сухой и чистый. Помолчи, процидел капитан. Как скажешь. Некоторое время действительно молчали. Авторитет смирно сопел, капитан рулил, пытаясь отыскать удобную полосу движения в потоке машин, но вдруг внутри головы капитана ожило, запульсировало, затяжелело. Он поморщился, потёр пальцем висок и вполголоса выругался. Голова болит, осведомился соловей. Ну, и у меня, печально сказал авторитет. Давление поменялось. К вечеру снег пойдёт. К обеду. А что у тебя с головой? Отшибли твои друзья, кумовья тюремные. Во Владимире, в 99-м, с тех пор мучаюсь. А меня фугасом долбанули. Твои друзья, бандюки чеченские, в Аргуне, в 2001, закопали мину на обочине, а я мимо на броне ехал. Так ты, значит, по горячим точкам специалист? Сказал же, помолчи, поговорим, когда приедем. О чём? Потетически возопил авторитет и интенсивно заёрзал. О чём? Я 100 лет не при делах. Ращу сына, живу тихо. По паспорту, возразил капитан, у тебя нет ни сына, ни жены. А в натуре есть. А по паспорту нет. А ты на бумажку смотришь или на человека? Я смотрю и туда, и сюда, и ещё в другие стороны. Ясно? А теперь умолкни, думая о том, чего натворил. Чего я натворил? Чего я натворил? За всё, что я натворил, мною уже отсижено, и ты это знаешь. Разберёмся. Капитан испытывал удовольствие. Он пребывал в своей тарелке. Он уже понял по жестам клиента, по суете конечностей, по подёргиваниям не крупного квадратного КДК вдоль желеисто-коричневой шеи что тут он найдёт всё, что ищет. Подъехали к отделению. И два машина вкатилось в ворота и встало в один ряд к трём сине-белым луноходам. Едва несчастный гражданин Соловьёв увидел автоматчиков в серых куртках, едва проникся аурой ментовки, как стало ему совсем кисло. За предплечье выволок его капитан из салона, притащил через крыльцо. Часовые у входа хохотнули и сплюнули. Шипнул дежурному пару нужных слов, повлёк на второй этаж, завёл в кабинет и усадил на стол, а сам грузно утвердился напротив за столом, выстраивая классическую мизансцену. Подозреваемый психует и сучит ногами, а хладнокровный сыщик формулирует вопросы не в бровь, а в глаз. Безусловно находящегося в отпуске, то есть не при исполнении милицейского функционера, никто бы не пустил в отделение, находящееся на чужой земле, и не позволил бы проводить приватные беседы с подозреваемым уголовником. Но начальник отделения приходился капитану старым приятелем и даже в некотором роде боевым товарищем, и без лишних разговоров разрешил капитану делать всё, что тот задумал. Короче, басом начал капитан закуривая. Есть мнение, что ты порешил бизнесмена Матвеева. Кого? заорал напрочь испуганный Соловей. Матвеева? Да не в жизнь. На кой болт мне сдался этот фусан, чтобы его разменивать? Тогда зачем ты его разменял? Кто? Я разменял. Да ты всё попутал, командир. Отродясь мне не надо размениваться с таких беспонтовых пассажиров, что вообще за базар? Где улики вообще? Где всё? Да я ствол 6 лет в руках не держал. Я сухой. Понял? Наглухо сухой. Я никак нигде не при делах. Живу тихо, дышу ровно. Мне 42 года. Я нормально стою. Мне коммерсантов разменивать вообще без мазы. Оно мне никак вообще не надо. Тогда кто его разменял? Кого? Матвеева, заорал капитан. Матвеева? Где Матвеев? Кто его разменял? Бля, буду начальник, я не в курсе, отвечаю. Значит, знаешь Матвеева? Конечно. Но я его не трогал и близко не подходил, он мне не нужен, это левый крендель. Я с ним особых дел никогда не имел. Капитан проделал амортизирующий жест. Тебе 42, и мне 42. Мы договоримся. Матвеев, твой коммерсант, считается мой. Ты с него имел, как водится? Капитан рассверепел Выражаясь яснее. Гражданин Матвеев пропал без вести. Есть подозрение, погиб насильственной смертью. Сформирован круг подозреваемых. Отвечаю, командир, я его и пальцем не касался. Таких, как он, у меня 15 человек. Каждый башляет по штуке в месяц. Вот и весь мой кошт. Я ж скромный. 15.000 долларов в месяц. Это скромный? Я ж отдаю. Ты что, не понимаешь? Я ж почти всё отдаю. Я ж не один. Я ж отчисляю. Я ж в системе. Ты что, в натуре мальчик, что ли? Ты меня реально удивляешь. Где Матвеев? Авторитет Соловьёв мудро вздохнул. крест на пузе начальник я не при делах ничего не знаю и знать не хочу Матвеев вино французское гонял из-за бугра здесь толкал по кабакам имел свой доход людям уделял как положено больше я ничего не знаю моя задача скромная сберечь интересы пацанов капитан решил что пора делать нажим Ты мне свою пацанскую демагогию не толкай. Я её прохавал 100 лет назад. Он скочил, обожжал стол и навис над клиентом словно змей Игорьыныч. Дракон, блюдущий закон. Кому и что ты там отчисляешь, я и без тебя знаю. И об этом мы ещё поговорим в другом месте. А ещё в твой шкафчик оружейный заглянем. Сынок-то твой правду сказал. На тюрьму поедешь, там твоё место. Чего молчишь? А что тут скажешь? С неожиданным философским спокойствием возразил авторитет, глядя в сторону. Когда аменты волну гонят, пацаны терпят. Что? взвыл капитан. Кто волну гонит? Я волну гоню. Ладно, Успокоимся теперь оба. Он схватил с пыльного подоконника графин с водой, крепко хлебанул из горла, а остальное, примерно литр, вылил прямо на голову авторитета. Тот крупно вздрогнул и попытался сделать протестующий жест руками, но тут же огрёб короткий удар в грудь, задохнулся и явно понял, что прочих резких движений лучше не делать. Свинец же дал волю своей ярости, рванулся со стола пепельницу, забитую кривыми потемневшими огурцами, и швырнул содержимое в лицо недруга. Смрадные частицы пепла, кусочки табака прилипли к мокрому лицу авторитета, колбуку, шам. Соловей не пошевелился, только зажмурил глаза и плотно сомкнул бесцветные губы и сыграл сухими сколами. Где Матвеев? Не знаю. Кто и куда его вывез? Не знаю. Ай, не спеши с ответом, ай, не спеши. Он что кому-то был должен? Конечно, он же коммерсант, они все друг другу должны, такая ихняя жизнь. Чего же ты молчал? Я думал, ты знаешь. Если б мы менты всё знали, то вас бы бандюков тухлых на свете не существовало. Кому он задолжал? Начальник, это не моя тема. Зато моя, снова грянул капитан. Зато моя, кому задолжал Матвеев? Одному политикану. Соловей осторожно плоскостью указательного пальца очистил брови и глаза от табачной грязи. Приезжему с Урала, не знаю фамилии, но там целая бригада, сильная, бывшие спортсмены, свой фонд. Денег подняли и в Москву попёрли. Матвей там висел на 300 тонн, на 300.000 долларов. Да. Что за фонд? Что за спортсмены? Мамой клянусь, я не в курсе. Я только посредника знаю. Имя, фамилия Погремуха. Насчёт фамилии не скажу. Звать Кирилл, а Погремуха кактус. Кто таков? Живодёр и барыга. Банкует кайфом, а заодно всякие тонкие дела проворачивает. Это он Матвея пас И весь его должок курировал, но деньги не его, не кактуса, а того политикана. А что за кайф? Всякий: кокс, марочки, экстази, ещё какая-то хитрая химия. И гера бывает и другое. А ты сам ширяешься давно с лес. А Матвеев вряд ли Не такой человек, не нашинский, а как-то свашинский. Нет, я же сказал, живодёры барыга. Пацаны таких не любят. Я с ним всего один раз общался, он это стрёмный малый. Понимаешь? Децел не в себе, типа маньяка. С таким базарить только жизнь себе портить. Для него люди не люди, а тела и организмы. Тела и организмы. Ага. Давай его телефон. Я с ним дел не имел и концов его не знаю. Можешь проверить мою мобилу и записную книжку. Но вообще ты его найдёшь легко. По Москве он персонаж известный. Понятно. Что ещё? Всё, начальник, больше ни грамма не знаю. Капитан тяжело вздохнул, посмотрел в пустоту. Извини, но этого мало, совсем мало. Пока я этого твоего кактуса не найду и твои слова не проверю, ты у меня посидишь в камере. Садоев усмехнулся и снова обтёр серое от пепла лицо. В камере, значит, в камере. Только я тебя ставлю в курс. Сейчас сюда пацаны подъедут. с адвокатами, с баблом, со всеми делами. Кипеш будет. Ты же я так понял, сам на сам работаешь по-индийски, типа незаконно. У тебя дела нет, угадал? Вот и давишь на психику. Я ж тоже не вчера родился, начальник. Предлагаю по-другому, по-нормальному. Я тебе не соврал. И кактус этот, тот самый, что тебе нужен, от души говорю, отпускай меня сейчас домой и ищи дальше. Если я тебе буду нужен, найдёшь, как у вас говорят, по месту прописки. Капитан вспомнил маленького мальчика в колготках и футболке с олимпийским мишкой, с насторожёнными глазами и почти пожалел и мальчика, и его неоднократно судимого отца. Он сыщик, сотрудник Мура, близко знал сотни профессиональных преступников, авторитетов, воров в законе, как удачливых, блестящих, богатых, так и наскось нищих, полуграмотных, вечных клиентов в следственных тюрем. Ни один из них не желал, чтобы дети продолжили их дело. За окном вдруг как бы посветлело и закружились белые хлопья. Снег пошёл, произнёс капитан. Его голове полегчало. Извини, я тебя пока здесь подержу, пока твои слова не проверю. Тогда хотя бы в туалет выведи, умыться это можно. Свиннец всё-таки не повёл авторитета вниз, на первый этаж. не посадил в обезьяник. Прямо в присутствии соловья тот мирно сопел напротив, он набрал известные каждому с искорё телефонные номера, назвал пароли. Всё равно они каждый день менялись. И через 15 минут выяснил, что в городе Москве существует только один человек с именем Кирилл и прозвищем Кактус. Гражданин Кораблик, 69 -го года рождения. Капитан записал паспортные данные Кирила Кузьмича, его адрес, подмигнул мрачному соловью и двинулся с ним на выход. Если соврал казню, сообщил он авторитету на прощание, отдал ему паспорт и пошёл прочь. "Подвёз бы", осторожно сказал в его спину авторитет. "Доберёшься на метро. А машина у тебя хорошая". На зарплату, что ли, купил? Сыщик ухмыльнулся. Автомобиль в соответствии с законодательством конфискован у лица, совершившего особо опасное преступление. А я взял покататься. Ещё вопросы есть? Соловей покачал головой и молча поспешил вон из заведения. И капитан Свинец какое-то время с извращённым удовольствием наблюдал, Как по мере удаления от ворот милицейской крепости в пелене начинающегося полуденного снегопада, походка несчастного Урки становится всё менее торопливой и нервной, спина выпрямляется, и размах тонких длинных рук всё снижает и снижает амплитуду. Долго не менее 2 часов капитан добирался по забитым улицам через весь огромный город на его северную окраину в Свиблово и там в паспортном столе раздвинув плечами плотную потную очередь посетителей особенно ряанам пришлось сунуть в нос красную ксиву из рук некрасивой девушки с красивыми волосами получил в обмен на шутку и улыбку И взмах той же ксивой, ксирокопию формы номер 1, картонной карточки с фотографией из комового гражданина Караблика, идентичной той, что вклеивалась в общегражданский паспорт. С фотографии смотрела сухая, твёрдая физиономия: голый череп, хрящеватые уши, очки в круглой оправе, аля Джон Леннон. Острый маленький нос, бледноватый прямоугольный подбородок. Всякий с искорь знает, что фотография в паспорте имеет мало общего с оригиналом в смысле портретного сходства. На первое фото, 16 лет, вообще нет смысла смотреть. Мужчины на таких снимках забавные недоросли с торчащими ушами и тонкими шеями. Женщины ещё более забавны. Убийственные лихие зачёсы, жирно накрашенные, дико выторощенные глаза, выпуклые яркие губы. Капитан не встречал ни одной женщины, которой бы нравилось её собственное фото в паспорте. Второй снимок 45 более полно отражает реальность, но и здесь обман. Ещё больше загадок загадывают снимки из разыскинных дел. Те самые, сделанные вследственных изоляторах. Фас и профиль. На груди белый номер на чёрном фоне. Клиент может быть кем угодно, хоть Леонардо да Винчи, хоть Леонардо Ди Каприо, но тюремная в безжалостнейшем ярком свете фото в 100 случаях из 100 делает его жутким злодеем, рас//!лителем и душегубом с полубезумным, бешеным взглядом. скриво выдвинутой челюстью Ощерившийся клиент проедает глазами объектив, упирается затылком в особую железную планку и подсознательно понимает, что тюремные архивы зафиксируют его навеки вечные именно такого вот сверкающего глазами, волосы дыбом. Но здесь и сейчас Внимательно вглядываясь в чёрно-белую ксерокопию чёрно-белой фотографии, капитан Свинец вспомнил в яви это лицо. Доподлинно да опознал эти глаза за круглыми стёклами и этот узкий подбородок и дважды по мефистофельски изогнутые уши, с торчащими наружу верхними концами. Эту белёсую круглую морду он видел тогда В морге. Знобки охотничий холодок пробежал по коже капитана. Он нашёл, отыскал. Мужчина, внимательно наблюдавший за капитаном из приоткрытой двери морга города Захарова, был Кирилл Караблик по прозвищу Кактус, сотрудник межрегионального фонда ветеранов Олимпийского движения. Капитан небрежно сложил бумажку вчетверо, сунул во внутренний карман, вышел из душного, заполненного нервными людьми коридора паспортной конторы на крыльцо, вдохнул ледяной предзимний воздух и ощутил редкое, из ряда вон выходящее удовольствие. Ради него он, собственно, и жил. Некий юноша в модном пальто выскочил из дверей, толкнув капитана в бок, И поспешил к своему авто, на ходу победно сжимая пальцами новенький только что полученный загранпаспорт. Ну сыщик благодушно простил за сранца. Пусть валит в свою Турцию или Египет, или куда там он намылился. Свинец где-то читал, что поэты, когда сочиняют стихи, испытывают особенное ни с чем не сравнимое наслаждение. Алкоголь, наркотики, женщины, деньги, власть, чепуха, по сравнению с чувствами, рождающимися в душе и теле творческого человека, художника, сочинителя, музыканта. Сейчас капитан с наслаждением приравнивал себя к поэту. Охотник, настигнувший жертву, обуреваем похожими чувствами.